Операция Черепаха В декабрьские дни 1957 года резиденту внешней разведки КГБ СССР в Боне было не праздников. Поступившее с центра телеграмма было краткой и конкретной. Примите меры по получению необходимых сведений о последнем заседании начальников штабов стран НАТО в Брюсселе по вопросу об увеличении количества ядерного вооружения в Европе. Резиденты уже подготовили список лиц, которые могли располагать необходимыми сведениями по данному вопросу. В него входили высокопоставленные сотрудники МИД ФРГ, ведомство канцлера, несколько генералов бундесвера и две секретарши, в обязанности которых входила обработка подобных материалов. К сожалению, прямых подходов к этим лицам у резидентуры не было, а задание центра было довольно срочным. Резидент задумчиво рассматривал переданные ему фотографии возможных хранителей секретов. Его внимание привлекла фотография одной из секретарш, белокурой женщины с большими темными глазами, которую он для себя окрестил Маргарет. В прилагавшейся небольшой справке на Маргарет говорилось «Немка, 30 лет, с мужем разведена, детей нет. Очень привлекательной внешности. К мужчинам неравнодушна, но в связях разборчива» увлекается танцами, посещает танцевальные клубы. В конце имелся адрес Маргарет в Боне, где она проживала одна. Через несколько дней в одном из танцевальных залов Бона появился высокий, молодой, элегантно одетый мужчина. Он внимательно понаблюдал за отдыхавшей там с друзьями Маргарет. Рассмотрев девушку и хорошо ее запомнив, он покинул увеселительное заведение. На другой день Марчелло... Симпатичный 33-летний итальянец, купив огромный букет чайных роз, направился по известному ему адресу к Маргарет. По дороге он еще раз мысленно повторил свою легенду. Он журналист-международник, интересуется проблемами вооружения. Живет с матерью в Кельне, в Бонн приехал на несколько дней в одну из редакций. Вчера он увидел Маргарет в танцевальном клубе и решил с ней познакомиться. Марчелло действительно был профессиональным журналистом-международником, сотрудничавшим с рядом газет и журналов. Но этим его деятельность не ограничивалась. Уже на протяжении длительного периода он поддерживал тесные отношения с советской внешней разведкой. Знакомство с Маргарет состоялось. обаяние молодого человека, шикарный букет и легенда сыграли свою роль. Через десяток минут они уже сидели в небольшой, но со вкусом обставленной гостиной и пили кофе. В тот первый вечер, когда они познакомились, Марчелло сознательно вернулся ночевать в гостиницу. В ближайшее воскресенье они ездили вдвоем на прогулку за город, и опять Марчелло на ночь вернулся в свой отель. Его поездки в бон становились все более частыми, отношения с Маргарет все ближе и крепче. И только когда Марчелло убедился, что Маргарет всей душой привязалась к нему, он позволил себе близость с ней. В ходе общения девушка интересовалась работой журналиста, и он рассказывал ей о своих поездках по городам Германии и другим европейским странам. В свою очередь Маргарет поведала о своих частых выездах в Брюссель на заседания руководящих органов НАТО вместе с генералом, у которого она работала секретарем. При этом отметила, что генерал предлагает ей выйти за него замуж, но он намного старше. Несмотря на то, что Марчелло постоянно подчеркивал, что является убежденным холостяком, никогда не был женат и не собирается этого делать, их отношения становились все ближе и доверительнее. Наступил день, когда Марчелло попросил Маргарет по возможности показать ему конкретные документы НАТО, на основании которых он смог бы более грамотно подготовить свои статьи, а на полученные гонорары сделать ей подарки. На другой день, в обеденный перерыв, она принесла копию протокола секретного заседания интересовавшего бонскую резидентуру. Марчелло втайне от нее переснял документ на пленку. Задание Центра было выполнено. Тем не менее, Центр рекомендовал продолжить расширять добрые отношения с Маргарет, учитывая ее связи в структурах НАТО. Марчелло это даже обрадовало. Несмотря на то, что он не собирался расставаться со своим положением холостяка, а Маргарет стремилась выйти замуж, обрести настоящую семью. Ему действительно нравилась эта красивая и умная женщина. Был по душе ее ровный, некапризный характер. Однажды, уезжая в очередную командировку, Марчелло подарил ей маленькую золотую черепашку, которую назвал ее именем. Маргарет была в восторге от такого подарка. Марчелло, конечно, не знал, что мероприятие по получению натовского документа, в котором он принимал непосредственное участие и которое было решено продолжить, В оперативной переписке с Центром было названо «Операция Черепаха». В ходе ее реализации советская разведка еще несколько лет располагала возможностью получать документальную секретную информацию по проблемам НАТО. Но все когда-то заканчивается. По ряду обстоятельств Марчелло долгое время не был в Бонне, а когда приехал вновь в этот город, то узнал, что Маргарет вышла-таки замуж за старого генерала и переехала жить к нему.